Глава 14. Учеба в новом классе и волнение с пропавшим человеком и бабой Нюрой так захватили Лену, что она на некоторое время отвлеклась от разгадывания загадки Ани Алисы. Впрочем, к середине сентября она и без того уже знала достаточно, чтобы понимать. Молчаливый богай, назвавшийся Виктором Андреевичем Семенчуком, отцом Ани явно не был кем он был, Лене узнать не удалось. Слишком мало информации у нее было. Да, этот человек не гнушался тяжелой работы, причем не только на заводе, но и в качестве помощника соседям, так что вскоре стал на хорошем счету в поселке. Но Лена чувствовала, что это лишь временное затишье. Волчи, светлокарии, почти желтые глаза и смотрели по волчи. Неприятно. С другой стороны, Клиник, как к единственной подруге Ани, он относился неплохо и правда был рад видеть, когда девочки сидели у Ани. Он всегда встречал гостью, ставил чайник, а если девочки смотрели телевизор, присоединялся к ним, спрашивая согласия. Про саму Алису Семенову Лена узнала куда больше: про ее город, про ее бывший класс, нашла несколько фотографий с друзьями, среди которых был и тот самый Сережа. Фамилия Алисы была более распространенной, чем у Ани. Но Лена на удачу ввела ее в поисковик и была вознаграждена. Ей удалось обнаружить небольшую заметку в местечковых новостях того города. «Все страньше и страньше», – пробормотала под нос Лена. Не иначе, как ее на это настроило настоящее имя Ани, или то, что она на данный момент была пропавшей без вести сиротой. Конечно, даже в Ленином поселке были наслышаны об историях с пропавшими детьми, которых держали в заложниках или для своих извращенных нужд какие-то маньяки. Но вот в чем фокус. Виктор, может, и походил внешне на роль маньяка или хотя бы обычного бандита, но да только Аня Алиса вовсе не сидела в глубоком подвале или где там обычно прячут маньяки своих жертв. Она ходила в школу, гуляла и вела себя как нормальная школьница – условно нормальная. Ну да, все ее ровесники были по-своему странными. Лена понаблюдала за Аней и ее якобы отцом, еще пару раз напросилась в гости, якобы поучить уроки, благо программа А и Б классов практически не отличалась, но ничего подозрительного не заметила и успокоилась. Она решила, что Аня, возможно, попала под программу защиты свидетелей, если таковая вообще есть в России. «Но почему бы ей не быть?» И Виктор ее охраняет, они держат в заложницах. В любом случае, вмешиваться в это не стоило. Свое мнение Лена поменяла в ноябре. Они, как обычно, приехали в школу, привычно расстались у ворот, чтобы по отдельности подняться на один и тот же этаж. Лена избегала ходить с приятельницей через двор школы, потому что та постоянно вертела головой и осматривалась, словно кого-то боялась встретить. И после уроков, когда шийские ждали свой автобус, она предпочитала оставаться в здании. Секрета в этом большого не было, ведь когда Аня садилась рядом в автобусе, от нее терпко пахло цитрусовым одеколоном Платона. Все точно так же было и в этот день, и Лена выбросила из головы странности Ани, чтобы сосредоточиться на английском. Учительница была молоденькая и требовательная. Они как раз разбирали ошибки в тексте, когда в коридоре послышался шум. Шум все нарастал. «Опять, что ли, учебная тревога?» Пробормотала учительница и выглянула за дверь. В открывшуюся щель донеслось паническое «Там охранника убили!» Лена в коридоре оказалась далеко не первая. Но, как и все, она проигнорировала попытки англичанки задержать их в классе. До раздевалки десятиклассники добрались быстро – «Да что там говорить, так они не бегали даже на уроках физкультуры!» Почему-то Лена представляла себе лужи крови. Весь стол ею должен был быть залит, не меньше, и полевое отверстие. Или перерезанное горло. И голова должна была выглядеть как та в корзине бабы Нюры. Она даже была немного огорчена, когда обнаружила, что охранник просто сидит, откинувшись на стуле, и лишь странно повернутая голова и остекленевшие глаза – давали понять, что он и правда мертв. Да и то глаза, честно говоря, она дорисовала в воображении, вспоминая злосчастный сюрприз в корзинке. Не так уж хорошо глаза было видно с того расстояния, на какое ученикам было позволено подойти. Учительницы младших классов, расставив руки и кудахчи, как на сетке, ограждали труп от внимания своих любопытных подопечных, заодно не давая подойти и куда менее впечатлительным старшеклассникам. Впрочем, Девятые и десятые классы все равно пробились вперед, и теперь своими широкими спинами и длинными ногами загораживали все самое интересное от малышни. Лена сама точно так же пробралась в первый ряд, бесцеремонно задвинув за спину пару недовольных пятиклассников. И вот тут, наконец, огляделась. Как и ее одноклассники, Бэшки тут были в полном составе. Она машинально пересчитала всех. Нашла взглядом и Аню Алису. Та стояла с другой стороны полукруга, который создали толпящиеся школьники, и выглядела довольно бледной. Может, вспомнила про гибель родителей или того самого Сергея Высина? Лена не знала. Но вот стоявшего рядом с Аней Платона, который обнимал ее подругу за плечи и что-то шептал на ухо, она видела отчетливо. И не менее отчетливо она сейчас помнила, что Платона не было в классе, когда все это случилось. Он вышел якобы в туалет, но все прекрасно знали, что ему просто скучно на английском, который он знал, куда лучше учительницы. И англичанка это знала тоже. Он год по обмену прожил в Америке и сейчас тосковал на уроках, которые никак нельзя было прогулять. Поэтому с урока его отпускали легко. А он обычно проводил отпущенное время в укромных местечках, а когда возвращался... От него странно пахло синтетическим бананом или клубникой. Елена Лена морщилась, если ей приходилось оказываться рядом. На улице загудела сирена. Через прикрытую входную дверь было слышно, как директриса громко, не иначе как от нервного потрясения, что-то объясняла полицейским. «Все двери были закрыты, никто не входил, камеры...» «Непонятно», — доносилась до Лены. Она бросила взгляд на стол перед охранником, Где стоял монитор, все правильно. Убийца должен был пройти под камерами, чтобы подойти к охраннику, и остаться где-то тут, в школе. Лена завертела головой, словно полагала, что сейчас увидит этого человека высокого и сильного. Сломать шею охраннику не так уж просто, чем-то похожего на Аниного Виктора или на ее же черного человека. Если таковой вообще когда-то существовал на самом деле. Полицейские вошли в здание, и учителя наконец-то с заметным облегчением начали загонять всех по классам. Пришлось идти и старшеклассникам. Девчонки ахали и охали, Чёрствые парни откровенно печалились, что прогулять целый урок не вышло. Лена по дороге нагнала Аню и Платона. Ничего себе события, да? Нарочито бодро спросила она, изображая, будто ни чуточки не удивлена тому, что Платон все еще держит Аню за плечи. Словно она может упасть в обморок. Зачем только убивать охранника, непонятно. Мне кажется, убить хотели меня. Аня прошептала так тихо, что ее почти не было слышно. Я же говорила, что видела его снова. «Ты говорила, что тебе кажется, что человек похож на того», — прервал ее Платон. «А кажется, к делу не пришьешь. Не стоит напрягать полицейских еще и этим. Они посмотрят по камерам, кто заходил последним» и во всем разберутся». «Рыськов прав», — поддержала одноклассника Лена. Она не собиралась показывать, что ее задело то, что Аня поделилась своей историей про черного человека с кем-то еще. «Хорошо, что сейчас есть камеры, скоро все узнаем». Учеба в этот день совсем не шла. Звучали предположения, детям звонили родители, те кидали в ответ СМС, и учителя решили отпустить всех школьников с уроков. Младших отправили на продленку и позвонили тем родителям, которые еще ничего не знали, а старшие расходились сами. Только до этого директор вызвал несколько человек, в том числе и Платона Саней. «Вызывают всех, кто выходил в коридор на уроке, пояснил Платон, когда вернулся. «Вдруг кто-то из нас видел злоумышленника? А камера-то что?» — не утерпел Костя. «А вот в том и фокус, что через дверь никто чужой не заходил». — ответил Платон, красуясь, что знает больше прочих. — А запасная дверь шваброй приперта, прикиньте? — Бред какой-то, — разочарованно буркнула Лена. — Получается, кто-то из учителей или школьников его пришиб? Не мог же он сам себе шею свернуть? — Или призрак, — за могильным голосом произнес Костя и рассмеялся. — Не смешно! — прикрикнула на него соседка по парте Катя Беликова. Она была примерно такой же бледной, как Аня. Только ее некому было утешить. Ашки не отличались добротой друг к другу. «Нет, не призрак, а демон!» — хихикнул Витька. «Демон Мурмур!» -мур. «Вот ты дурак или как?» — с досадой спросила Лена. «Что ты несешь?» Еще не хватало здесь, в городе, говорить о том, что касается только их поселка. Физрук пытался вызвать демона в их школьном спортзале, и щедро поливал все своей собственной кровью. Но это никакого отношения не имело к убийству. В конце концов, их поселкового физрука здесь даже не было. В окно ударилась какая-то черная птица. От неожиданности девчонки завизжали. Опоздала печушка. Обычно они бьются о стекло или залетают в помещение перед тем, как там появится покойник. С серьезным выражением лица произнес Платон. Хотел он пошутить или просто так вспомнил примету. Лена не знала. Но видела, как одноклассники украдкой переглядываются, словно ищут, кто между ними будет следующим. Жутко и неприятно. Кроме поселковых, все поспешили собраться и разойтись. Видеть друг друга дольше необходимого казалось невыносимым. Лена и сама не стала дожидаться автобуса Сани. Только предупредила ребят и пошла к универсаму чтобы вернуться домой на ближайшем рейсовом. Ей хотелось поскорее домой».